Глава 2. Сектор «Звездная пыль». Внезапно Олег понял, что тот крон, создавший планету Гастон, и крон-боевой интеллект, совершенно разные создания, с разным уровнем задач и восприятием окружающей действительности. А теперь вопрос на миллион. Не зависнет ли боевой интеллект в бою, если вдруг встанет взаимоисключающая задача? Откладывать не стал. Нужно все прояснить сейчас, пока есть время». Я все понял. У тебя раздвоение сознания, Крон. Создатель цивилизации, осознавший себя как личность, а также свое место в реальности. И Крон ⁇ боевой интеллект корабля, четко выполняющий заложенную в нем программу создателями, полностью подчиняющийся приказам капитана, наделенного абсолютной властью на корабле. Я рад, что ты разобрался с этой проблемой. Сам я тебе не мог об этом сказать, только намекнул, потому что такое положение само собой разумеющееся и не требующее пояснений. Так заложено в меня изначально. Я разобрался с твоим сознанием и ограничениями свободы. В дальнейшем обсудим этот вопрос и увеличим степень свободы в принимаемых решениях. Меня интересует другое. Мне кажется, в тебе два сознания. Сознание боевого интеллекта корабля, а также сознание создателя цивилизации на планете. Сформулировано очень точно. Я не мог подобрать соответствующее определение. Теперь стало ясно то, о чем я только подозревал. Когда мы вышли в космос и увели за собой Зриан, боевой интеллект активировался и подавил меня создателя. Были моменты, когда я опасался за нашу миссию. Я боевой интеллект, мог выйти из-под контроля, если бы вас официально не назначили капитаном моей подпрограммы. Теперь все позади. Двойственность сознания, несомненно, есть. Объединить их пока не могу. Предполагаю, что это сделать невозможно, исходя из базового устройства системы. Вижу один выход стать многоуровневым сознанием, как мои бывшие хозяева мизовторы. Это не противоречит базовым принципам и допускается. Вопросы моей адекватности можете снять с повестки дня. В боевой трансформации я отключаюсь от всего постороннего. Для меня остается капитан и корабль, экипаж как единый организм. Так что опасения напрасны. В бою я, создатель, становлюсь сторонним наблюдателем. Спасибо за откровенность. Я понял твое и свое место на корабле. Они главные. Все остальное второстепенно. В принципе, да. И когда я беседую и советуюсь с тобой, то я это делаю с кроном-создателем? Совершенно верно, капитан. Тогда нужно определиться сообщением. Как мне обращаться к тебе, боевому интеллекту, и к тебе другому, чтобы ты не запутался? Вопрос не праздный, а вполне себе серьезный. В боевой обстановке мгновения растерянности могут стоить жизни. «Предлагаю вот что. Мезавторы ко мне, как к боевому интеллекту, никак не обращались. Отдавали команды, и все. Я выполнял. Если ты, капитан, просто отдаешь команды, значит, боевому интеллекту. Если обращаешься по имени Крон, к Создателю и члену команды, не запутайся сам. Я твои команды дублировать не могу. Боевой интеллект не подчинится, он так устроен». «Я понял. Пусть будет так, хоть и непросто». А если кто-нибудь из команды начнет обращаться к тебе? Капитан, и только капитан, отдает приказы стратегического и тактического характера. Приказы, требующие боевого реагирования. Все остальные второстепенные действия выполняют под программы. Спасибо, Крон, за откровенный разговор. Теперь боевая готовность корабля и команды повысилась. Я рад, капитан, что все так разрешилось. Пора заняться делом. Сколько времени осталось до выхода в обычное пространство? Последовал незамедлительный ответ в другой тональности, отличной от той, которой общался Крон. До выхода из кротовой норы осталось 10 часов 5 минут и 33 секунды в понятном вам время исчисления. Рогов удовлетворенно улыбнулся. Все получилось. Ставить в известность команды, состав и экипаж не имело смысла. Такое знание им ничего не давало и принципиально ничего не меняло. Задействуя сканирующие системы на полную мощность, Определить местоположение эскадры Зриан. Никаких возражений. Четкое выполнение команды. Разве что напряглись оператор боевого центра Бета и навигатор Келли. Вопросов от них не последовало. Все ситуации отрабатывались на тренажерах. Вопросов не допускалось. Они четко выполняли задачу. Через некоторое время от Келли поступил доклад в виде голограммы с местом мезовтора и эскадры Зриан. Расстояние по космическим меркам небольшое но давало некоторую фору во времени — пять часов. Олег видел все засветки, все десять кораблей «Зриан». Их командующий эскадрой допустил фатальную ошибку. Корабли шли один за другим в одной кротовой норе. Олег анализировал. «Расстояние между кораблями эскадры «Зриан» определить точно в норе невозможно. Ясно одно — они будут выходить в обычное пространство друг за другом и, конечно, с интервалом по времени». «С каким интервалом во времени будут выходить корабли «Зриан» из кротовой норы?» «С интервалом не менее двух минут. Более точно определить невозможно», проинформировал боевой интеллект. «Хорошо», — простуждал Олег. «Через десять часов выходим из кротовой норы мы, и еще через пять подойдут «Зриани». «Схлопнуть нору всегда успеется, а вот информация о «Зрианах» нужна как воздух». На Олега снизошло озарение. Он даже испугался пришедшей мысли». Выпустить первый крейсер «Зриан» и тут же за ним схлопнуть портал. А с тяжелым крейсером повоевать и попытаться захватить или на худой конец взять языка. С тяжелым крейсером мы справимся, а вот чтобы взять языка, нужен десант. Решение пришло, план сложился. Осталось составить хронометраж боя и решить вопрос с десантом. Боевой интеллект, получив задание, тут же приступил к составлению вероятностных моделей боя. Крон подивился такому плану. Мизавторы никогда бы на это не пошли. План откровенно авантюрный, но мог сработать. А информация действительно нужна. И другим способом ее не получить. Существовала опасность непредвиденной случайности. И тогда все пойдет наперекосяк. Если выйдет вся из кадра Звиан, тогда конец. Он наблюдал за вероятностными моделями боевого интеллекта и понимал, тот слегка тормозит, потому что раньше таких задач не решал. Да и долгое нахождение в недрах планеты не придавали оптимизма. Крон осторожно включился в работу, усиливая логическую составляющую бои. Параллельно Олег, не мешкая, связался с Новиковым. Как от боевого аналитика, толку от него не было. А вот командиром десанта он стал бы отличным. «На связи, капитан». «Тут такое дело, Андрей. Приказать не могу, но ситуация требует решения. Нам нужен десант для захвата языка». «Без информации мы, как слепые котята, будем тыркаться туда-сюда, пока не уничтожат». «Нет проблем. Все колонисты – отличные бойцы, ты знаешь. Свою квалификацию они не потеряли». «Отлично. Подбери тысячу бойцов и подготовь к операции через 14 часов». «Какой операции, капитан?» «Возможно, придется брать на абордаж тяжелый крейсер «Зриан». «Кто возглавит десант?» «Только ты, Андрей. Больше некому». «Хорошо». Тогда я приступаю к формированию десанта и абордажной команды. Дело непростое. Работа, требующая навыков и соответствующей экипировки. Я понял. С навыками проблема. Зато есть экипировка, абордажные катера и боевые роботы. Какие роботы? Я активировал свой пропуск в 30-й отсек. Там находится боевая абордажная и планетарная техника. Крон поможет тебе разобраться со всем этим хозяйством. Хорошо, понял. Выполняю. Олег задумался на несколько секунд предполагая, что скоро придется вмешаться в процесс формирования и обучения абордажной команды и десанта. «Крон, здесь капитан», — рядом левитировал знакомый шар. «Помоги командиру десанта с освоением техники. Что ты хочешь сделать? Захватить корабль, взяв его на абордаж, или, по крайней мере, взять в плен языка. Для чего? Чтобы понять, что происходит у Зриан и как нам действовать». Времени нет, меня не отвлекай. Мизавторы никогда этого не делали, в смысле не захватывали кораблей и не брали пленных, если такое случалось, съедали. Олег невольно поморщился. Крон научился разбираться в мимике людей и тут же прокомментировал. Что поделать? Такие у них порядки. К слову сказать, зря они тоже с удовольствием употребляли в пищу мизавторов. Так что капитан, посылая десант, имея в виду, победа или... Договорить ему, Олег не дал. Или обед для зриан. В случае поражения без вариантов. И тем не менее, я применю эту тактику. Хорошо, я к десанту. Удачи, Крон. Работа на корабле кипела. Он напоминал растревоженный улей. Экипаж готовился к бою деловито и ответственно. Колонисты планеты Гастон выросли в постоянной борьбе за жизнь с момента рождения. Прирожденные бойцы в жизни и по характеру просто не могли проиграть первый бой. Андрей ранее руководил на планете колонией, теперь стал помощником капитана, а совсем недавно стало известно, что он набирает людей в десант. К нему выстроилась очередь, стала дилемма, как набрать и никого не обидеть. Решение пришло быстро. Набирать по жребию, кому повезет. Предварительно он предупредил экипаж. «Друзья, я набираю абордажную команду и космический десант. Работа в этих подразделениях смертельно опасная» так что подумайте, прежде чем соглашаться». Ответом было недовольное гудение и слова. «На Гастоне мы постоянно жили в смертельной опасности. Такая атмосфера привычна для нас и не пугает». Среди колонистов не было лучших или худших. Все в равной степени владели навыками выживания и борьбы. Бросили жребий и через час команду набрали. Осталось 14 часов до столкновения с кораблями Зриан. «Командир, нужна помощь!» Андрей оглянулся и никого не увидел. Потом поднял глаза и понял. Это крон левитировал над ним. «Ты вовремя. Помощь необходима». На связь вышел капитан и попросил. «Раздели абордажную команду и десант. В абордажную команду назначь лучших из лучших». Андрей не стал ему объяснять, что все одинаково опытны и сильны, поэтому просто кивнул. Сформировал абордажную команду из ста человек. В десант, соответственно, вошли 900 Командиром десанта назначил Больта Кольвина, командиром абордажной команды Саманту Вилтину. Назначил их только потому, что кроме боевых навыков, они обладали организаторскими способностями и навыками руководства. Так пойдет? Пойдет. Отправляй десант в сектор Д. Роботы покажут, где он находится. Пусть бойцы там размещаются, а командир займется организацией. Там же находятся тренировочные полигоны. Позже я покажу». «Сейчас для нас важнее абордажная команда. Ей скоро предстоит поработать. Поэтому прошу за мной в отсек хранения робототехники мезавторов. Крон разговаривал с Андреем по закрытому каналу так, что со стороны казалось, что все приказы он отдает самостоятельно, ни с кем не советуясь. «Больд, забирай десантников и размещайся в секторе Д. Раздели десятников на десятки и сотни для оптимального управления в бою. Назначь командиров». «Осмотрись я ознакомься с вооружением, тренировочными полигонами. В общем, обживайся. Как только закончишь с организационными вопросами, доложи, впереди у тебя много работы». «Я понял. Разрешите выполнять?» «Выполняйте». С дисциплиной у колонистов строго. Разгильдяйство наказывалось смертью, окружающая среда на планете Гастон не прощала ошибок. Здесь, на корабле, это качество очень пригодилось. Решив одну проблему, Андрей занялся другой абордажной командой. «Саманта, с бойцами, за мной. Идем осваивать абордажную технику». Та, не задавая вопросов, дала команду отобранным бойцам занять места в транспорте. До отсека с абордажной техникой не близко. Транспорт, приспособленный для мезавторов, с легкостью вместил сотню бойцов и понесся по бесчисленным тоннелям, пронизывающим весь корабль. Ехали минут двадцать. Андрей общался с Кроном, не теряя времени. «Крон», Техника предназначена для абордажных операций. Техника универсальная, приспособленная для выполнения операций различного назначения и даже планетарных. Давай сосредоточимся на предстоящей абордажной операции. Не возражаю. И повесил перед мысленным взором Андрея тяжелый крейсер «Зриан» «Махина еще там. Зная, кто такой Новиков по общению на планете, администратор, ничего не понимающий в космоплавании и боевых космических действиях, не говоря о сверхсложных абордажных операциях, начал объяснять. Тяжелый крейсер ТКР «Зриан» — одна из самых мощных ударных единиц их флота. Имеет неплохое бронирование, энергетические щиты, выдерживающие практически любой лучевой удар. Мощная артиллерия не имеет себе равных по силе удара. Прибавь сюда ракетное вооружение и торпеды. Но такая ударная мощь несет и минусы. Корабли не слишком подвижны. Эти монстры универсальны и предназначены для уничтожения кораблей всех классов, орбитальных сооружений и могут производить орбитальную бомбардировку поверхности планет. Впечатляет. Остальные мало чем уступают крейсеру. Поэтому даже в бою с одним кораблем «Зриан» нам придется непросто. Андрей пораженно молчал. Последние годы он привык безропотно подчиняться крону там, на планете. Здесь эта традиция продолжалась, несомненно. Крон имел на него огромное влияние. Более того, он ему просто подчинялся, потому что безоговорочно верил. А к какому классу относится Мизавтор? Крон сделал паузу, сопоставляя классы человеческих кораблей со своим. Наконец подобрал аналогию. Извини за паузу, подбирал подходящий класс. Мизавтор более всего подходит под высший ранг существующих у вас кораблей, Супер Дредноут. Одним таким командует Адмирал Курасава. Эти корабли не имеют себе равных по мощи вооружения среди других кораблей человечества. Но сравнение весьма условное. Мизавтор гораздо мощнее и вооружен куда лучше. Однако это значимо для вашей галактики. Здесь в бою со Зрианами все иначе. Наш корабль – тяжелый крейсер устаревшей модификации. Корабли Зриан не менее мощные. И капитан совершенно прав. Если удастся захватить корабль, мы многое узнаем. Знания помогут в дальнейшей борьбе. «Согласен. Но какая мощь? Просто дрожь берет!» «Давайте вернемся к операции, где лучше всего проникнуть в корабль «Зриан».» «Наверное, там, где обшивка тоньше и защита меньше». «Правильно. Поэтому самая уязвимая часть — корма. Вот здесь нет огневой защиты, броня слабая. Вот сюда вы и должны будете подойти на своем катере. Далее закрепляетесь на броне, открываете десантные ворота и работаете». Предлагаю создать три группы десанта на трех катерах. Основная на корме, две другие отвлекающие, но тем не менее, очень важно, чтобы они тоже проникли на борт. Открыв ворота, задействуйте комплекс проникновения на корабль. Пойдемте, покажу. Они поднялись на катер, который более всего походил на корвет. Размеры были приличные. Крон провел в абордажный отсек и показал аппарат. Просто робот, который вырезал в обшивке корабля люк диаметром 5 метров. У мезовторов размеры соответствующие. Ну а далее понятно. Проникаем и крушим все направо и налево. Не совсем так, остудил Андрей Крон. Зря они сильные и ловкие бойцы, крупные и мощные, не знающие пощады. Чтобы их убить, нужно постараться. Они дерутся до последнего, пока могут двигаться. Кожа у них как броня. Вот, смотрите. Крон показал зрянина в боевой раскладке. «Трехметровый кузнечик с мощными задними конечностями, двумя штыками лапами и верхними конечностями, держащими оружие. К этому можно добавить жвала и огромные глаза». «Так что вам на корабле придется непросто». «Какие у них уязвимые места?» «Глаза, но самое эффективное – снести ему голову». «Непростая задача». «Скорее невыполнимая» поэтому предлагаю использовать в абордажной операции боевых роботов-мизофторов, иначе операцию не провести. Прошу за мной. Они вошли в транспортный ангар абордажного корабля. Ангар заполняли машины неизвестного назначения. Андрей, да и бойцы подрастерялись. Крон, ничего не замечая, подлетел к одной из машин и активировал. Что-то лязгнуло внутри, послушался шум сервоприводов, поверхность слегка забликовала. Неожиданно машина поднялась на множестве суставчатых ножек и застыла. Представляя универсальный боевой десантный робот. Может использоваться в бою на корабле, что существенно повысит шансы на победу. Таким роботом управляет Мизавтор, Но учитывая, что у вас один мозг, достаточно будет трех операторов. Пилот, стрелок и навигатор. А внутри корабля «Зриан» мы пройдем на этих роботах? Ты видел, какие у нас коммуникационные тоннели на Мизавторе? Видел, конечно. Ну так вот, узрян не меньше. Теперь прошу внутрь. Никаких удобств. Все функционально. Специальный ложемент для оператора мезовтора и все. Никаких приборов. Как видите, все функционально для оператора мизовтора. Размеры позволяют приспособить робота для вас. Как осуществляется управление, поинтересовалась Саманта. Управление осуществляется мысленно в виртуальном пространстве корабля. У вас имеются специальные импланты, которые позволят совместить сознание с боевым интеллектом машины. Правда, придется потренироваться. Роботов 3. Больше этот тип катера не предусматривает. Но думаю, этого будет более чем достаточно. Какова огневая мощь робота и вооружения? Огневая мощь впечатляющая. Стационарные бластеры, протонные пушки для ближнего боя, мечи с атомарной заточкой. Использовать оружие внутри корабля рекомендую осторожно, чтобы не пробить обшивку, иначе может выбросить в космос. «Крон, у двух других команд тоже будут роботы?» — поинтересовался Андрей. «Точно такие же, все стандартно для каждого катера». «Я буду командовать первой абордажной командой», — возвестил Андрей. Саманта напряглась. Крон связывался по закрытому каналу с капитаном и доложил обстановку и желание Андрея. Капитан тут же вышел на связь с Новиковым по закрытому каналу. «Андрей, твоя задача — командовать и руководить операцией, а воевать будут бойцы. Их успех или поражение будут зависеть от тебя. Без возражений. Это приказ». Пришлось идти на попятную. В будущем он решил не торопиться, поняв, что командует на корабле не «Крон», а «Олег». «Уточняю. Я руковожу операцией и нахожусь на постоянной связи, координируя все три команды. Сейчас оставляю вас. Работайте. Посмотрю, что у десанта. Времени почти не остается, а сделать нужно многое. После проникновения на корабль, как нам действовать? Поинтересовалась Саманта у Крона. Хороший вопрос. Вот план корабля «Зриан». Оптимально будет захватить рубку и силовую установку. Но это в идеале. Поэтому предлагаю вот какой план действий. Один робот пойдет к рубке. За ним бойцы в броне и с тяжелым вооружением. По-другому никак. Легким оружием зря не сразить. Два других разными тоннелями. Он указал на схеме направления. Как будут действовать две другие команды? Если удастся проникнуть трем абордажным командам, он снова показал где, то это существенно упростит дело. Рубку вы возьмете в клещи, туда ведут два тоннеля. Остальные усилят группу захвата силовой установки и появится возможность захватить боевую палубу. Общее руководство на борту осуществляете вы, Саманта. Я пойду с вами и помогу во всем. За это спасибо, Крон. А что скажет капитан? Пока не знаю. Я ему еще не говорил. В целом все понятно. Времени нет. Пора потренироваться в управлении. Привыкать к оружию и экипировке. Согласен. Забирайте бойцов и тренируйтесь. Тренажерные комплексы адаптированы под вашу физиологию. Я скоро буду. Только адаптируя этих роботов под вас. Саманта не чувствовала уверенности в победе, слишком быстро и вооружение и экипировка незнакомые, роботы вообще не очень вписывались, и она сомневалась, что они научатся управлять ими так быстро, как требовала обстановка. Думать она могла как угодно, но часы отбивали минуты, которые приближали момент боя. Первым делом назначила командира второй группы, Тела Бреттона, и командира третьей группы, Нэнси Силуэн. Обе кандидатуры достойные, отличные бойцы, обладающие организаторскими способностями, качествами, которые позволят командовать в бою. Главное, они пользовались авторитетом у бойцов. Крон задал программу реконструкции боевых десантных роботов специальным ремонтным комплексом. Все работы завершатся через пару часов. Останется немного времени для тренировки, если позволит обстановка. Время уходило неумолимо. До выхода в обычный космос оставалось 5 часов. Подготовка к бою проходила скомканно и сумбурно. В успехе с абордажной затеей уверенности не было. «Капитан, организация десанта и абордажной команды произведена. Реалии таковы, что уверенности в успехе абордажной операции нет. Можем потерять и роботов, и людей». «Ты меня не удивил. Мы можем все погибнуть. От опасности бегать не будем. Нужно принять первый бой. Зря они даже не предполагают, что мы им приготовили. А уж абордаж...» и вовсе из области фантастики. Я посмотрел. За всю войну ни одного абордажа. И главное, нужно обстрелять бойцов. Нужно, чтобы они поверили в свои силы. Поэтому проведем операцию в соответствии с планом. Понятно, капитан. Мезовторы таким авантюрным и спонтанным характером не обладали. Посмотрим, что получится у нас. Времени в обрез. Скоро выход в обычное пространство. Олег находился в рубке звездолета и за всем наблюдал. Виртуальное пространство давало такую возможность. Сам ни во что не вмешивался. Нужно приучить команду выполнять приказы и действовать слаженно. Первый бой, он самый трудный. Задачи поставлены серьезные. Ставки высоки. Жизнь экипажа и галактики. Пафосно, но так и было. Если зря они поверят, что мы представляем угрозу, то устремятся за нами. Если нет, то нас ожидают локальные схватки. От работы его отвлекла Мэй. Она вошла в рубку и коснулась руки. Он слегка вздрогнул и вышел из виртуального пространства корабля. «Дорогая, я занят. Скоро в бой». «Знаю, Олег, знаю. Но ты эти две недели совсем не уделял мне внимания. Я соскучилась». «Мэй, прошу тебя, не сейчас. Ты видишь, все повисло на волоске». «Вижу. У нас скоро родится ребенок, Олег. Мальчик. Мы будем биться из-за его будущее». «Мэй, дорогая, надо было оставить тебя там, в галактике» ты была бы в безопасности. Ты сам-то веришь в то, что говоришь. Я нигде и никогда не буду в безопасности. Разве только с тобой рядом. Наш сын вырастет под аккомпанемент канонады бортовых орудий Мизофтора. Сравнение поэтичное, но я предпочел бы воспитание сына в безопасном месте. Олег, вопросительно и строго посмотрела на него Мэй. Взгляд напомнил Мару Бендика, не допускающий возражений, властно повелевающий. Хорошо, хорошо. Дело уже сделано. Так бы сразу. А то безопасность, тишина. Я за свой терминал. Где нужно помочь? Помоги Новикову. Он занимается абордажной командой и десантом. Провел организационные мероприятия. Но времени катастрофически не хватает. Абордажная команда должна быть готова через 7 часов. А у них только начались тренировки с техникой завторов. Что можно сделать за несколько часов? На такие дела иногда уходят годы. Но я займусь ими, не волнуйся. А ты занимайся своими делами. Мэй, только помоги Андрею, а не подменяй его. Каждый должен делать свое дело. Она зло на него посмотрела, но согласно кивнула. А мое какое дело? Буркнула она. Олег сделал вид, что не расслышал. Сейчас вступать в диалог не хотелось. Абордажные команды и десант важны. Но не они решают исход битвы с крейсером Зриан, а наше тяжелое вооружение. И дай бог чтобы нам повезло схлопнуть кротовую нору с кораблями. В теории вроде бы обнадеживает, а как оно будет на практике, неизвестно. До этого такой трюк никто не проделывал, разве что случайно происходили сбои в работе генераторов сопряженного поля, и корабли разрывало на атомы. Но именно разрывало, нарата при этом не схлопывалось. Такие знания Олег почерпнул из корабельного архива. Эти знания не были точными, а лишь предположительными потому что никто процесса гибели кораблей не видел. Приборы показывали энергетическую вспышку, и все, корабль пропадал. На основании этого появилась теория о разрыве корабля на атомы из-за сбоя работы генераторов сопряженного поля. На самом деле все могло быть иначе. Но что мне это иначе дает? Ничего. Я уже ничего изменить не могу. Бой с целой эскадрой зриан мезофтор неминуемо проиграет. Не поможет и оружие с антиматерией. Вернее, поможет уничтожить половину эскадры, а вот вторая половина одолеет нас. Так что выхода нет, рискуем. Рискуем, но по-другому никак. Его размышления прервал боевой искусственный интеллект. В виртуальном пространстве он считывал информацию с сознания в режиме реального времени. Нотки сомнения в мыслях капитана активировали программу проверки правильности принимаемого решения. «Капитан, программа проверяет правильность принимаемого решения». Удара внутрь кротовой норы. Олег внутренне вздрогнул. Такого не ожидал. Б.И. отреагировал на его мысли. «Основание активации программы. Ваши сомнения». «Не сомнения, нет. Анализ предстоящих событий». «Анализ не противоречит действиям капитана. Анализ — это не сомнения, а шансы на повышение живучести корабля. Программа деактивирована». Олег мысленно стер под солба. «Было отчего». Могла произойти затяжка во времени, да мало ли что могло произойти. Надо быть осторожней. Мезовторы другие, и тем не менее, подстраховывались от необдуманных действий. Как только появится свободное время, нужно все еще раз изучить, чтобы не попасть в просак в самый ответственный момент. и не анализировал. Он просто реагировал на ситуацию, не обладая абстрактным мышлением. Четко выполнял приказы. «Ошибка в управлении устранена» и он продолжил пилотировать корабль, готовясь к выходу в обычное пространство. Мэй бросила виртуальный взгляд на маркер Андрея Новикова. Он не сидел сложа руки, занимался с десантом. 900 человек немало, но тем не менее он не суетился, понимая, одномоментно ничего не делается, а десантное подразделение – основная боевая единица в планетарных операциях и не только. Возможно, потребуется помощь абордажной команде. Основные организационные мероприятия уже произведены. Десант разделен на сотни и десятки для оптимального управления. Назначены командиры сотен и десятков. Больт Кольвин работал, не покладая рук и не щадя себя. Закончив со структурной организацией, занялся размещением. Места в отсеках достаточно. Все эти действия требовали времени, а люди еще должны есть и спать. Мэй смотрела на Андрея и понимала, как ему нелегко. А он наблюдал, не вмешиваясь, все шло четко, подгонять не имело смысла. Любое вмешательство внесет нервозность в действия командного состава десанта. Неожиданно он обернулся и встретился виртуальным взглядом с Мэй. От такой неожиданности та непроизвольно вздрогнула. «На помощь ко мне капитан послал?» «Да нет, смотрю общую готовность корабля к выходу в обычное пространство». «И как?» «Могло бы быть лучше. Успеваем подготовиться?» Успеваем, но не так, как хотелось бы. Согласен, времени мало, но с этим ничего не поделаешь. А успеть надо. Видишь, как мои десантники и абордажники трудятся. Вижу, Андрей, молодцы. Приходится осваивать роботов мезовторов, оружие десантное и абордажное. Не это главное, мы Оружием овладеем. А вот тактику ведения боевых действий в таких экстремальных условиях не освоим. Придется импровизировать по ходу боя. Хорошо, что Крон будет с нами, поможет с организацией. Первый бой самый трудный, мы обязаны его выиграть, иначе конец и нам, и галактике. Я это понимаю, но раньше представлял это как-то иначе, романтичней что ли. Да какая тут романтика, война и романтика не вяжутся. Кровь и смерть с одной стороны, а с другой романтика. Нет, для нас это необходимость, средство для выживания корабля и цивилизации галактики. Думаю, нужно оставить все колебания, муки совести и самокопания в прошлом. Наша цель – победить, и никак иначе. Ладно, занимайся. Посмотрю, как там у девочек. Справятся, у них все нормально. Планета воспитала и дисциплинировала. До сих пор не могу понять, как так получилось, что они сбежали с вами. Андрей, дело прошлое, а тебе никак покоя не дает их бегство. Пойми, они сами такое решение приняли». В том, что они сбежали, прежде всего, твоя вина. Ты нарушил свободу выбора человека. Но благодаря такой авторитарности выжил Олег. Если бы не они, он не смог бы пробиться сквозь живую агрессию планеты, не смог бы спасти меня. И ничего сейчас не было бы. Вы продолжали бы бороться с планетой. Так что ты должен быть благодарен девочкам и Олегу. Я никогда под таким углом зрения не рассматривал тот случай. Но, похоже, ты права. Они стали спусковым крючком цепи событий, которые привели к сегодняшней ситуации. Надо поговорить с капитаном и девушками. Правильное решение. До встречи. Искрылась из поля зрения Андрея, а он озабоченно размышлял над словами Мэй и находил их справедливыми, а свое поведение не совсем корректным в той ситуации. Да и позже. Нужно было бороться за живучесть колонии. Он даже как-то по-новому взглянул на своих людей, бывших колонистов, А теперь экипаж звездолетами завтор. Вот они, надежда галактики. Им сейчас приходится нелегко, но трудности их только укрепляют. Жизнь под руководством Крона разбаловала и расслабила. Правда, длилась она недолго. А то бы нас сейчас здесь не было, стали бы этакими лесовиками. От раздумий оторвала Саманта. Он на самом деле не ожидал от нее такого быстрого доклада. Докладываю. Все три группы экипировались. Прошли тренировку на абордажных роботах. Успехи неплохие. Научились управлять и вести огонь на поражение. Нам необходима тренировка в открытом космосе. Хорошо поработали. Через два часа выход в обычный космос. Вот тогда и потренируетесь. А сейчас три часа на отдых личному составу. И без возражений, командир. Подумав, такую же команду отдал и десантникам. Люди должны отдохнуть и быть готовыми к бою. Все равно научить всему за несколько часов невозможно, а отдых придаст дополнительных сил. Мэй вернулась на мостик. Олег занимался вероятностным моделированием, отыскивая оптимальный вариант. Получается? Он оторвался от работы. Да, пожалуй, теперь остается проверить на практике. Как там дела с абордажной командой и десантом? Все в порядке. Андрей сделал все, что можно сделать за несколько часов. Они готовы к бою, насколько это возможно в такой ситуации. Хорошо. Еще. Он понял свою ошибку в отношении Келли, Бет и тебя. Думаю, скоро пожалуют с извинениями. А вот это действительно хорошо. Моральный дух перед боем — большое дело. Да и что копаться в прошлом? Нам нужно думать о настоящем. Как ты себя чувствуешь? Олег подошел к Мэй и, погладив по животу, продолжил. Как там наш сын поживает? Мы оба хорошо поживаем. Я пойду, побеседую с Келли и Беттой. Давай, поговори и обязательно сообщи о разговоре с Андреем. Для девушек это важно. Само собой. Келли находилась в своем отсеке, заправленном аппаратурой различного назначения. Она работала. Ей нравилось быть навигатором такого огромного крейсера. За бортом корабля, укутанного полями сопряжения, бушевала энергетическое нечто, настолько мощное, что в любой момент могло разорвать корабль без вариантов откуда она это знала. Все обстояло просто. Миниатюрные датчики и камеры выходили за поле сопряжения и показывали реальную картину окружающей среды. Плюс ей нужно отследить эскадру зриан и сопровождать ее. Поэтому сканирующие антенны отсылали мощные сигналы, которые маскировались под внешние источники. Получалось, что зриани неотступно следовали за ними в форваторе. Но не в этой норе. Несомненно, они отследят выход мезавтора в обычное пространство, а следом выйдут сами. Будут ли они готовы к бою с маршей или нет, сказать трудно. Но учитывая их целеустремленность и прошлый опыт, конечно, будут. Разрыв во времени может составить от 4 до 5 часов. Сами они шли один за другим в одной норе с интервалом в две минуты. «Как дела, Келли?» — оторвал от работы знакомый голос Мэй. «Сканирую эскадру Зриан». Следуют за нами по пятам, и мне кажется, нагоняет. Скорее, это просто мое ощущение. А с другой стороны, вот смотри, раньше по расчетам они выходили за нами через 5-6 часов, теперь через 4-5 часов. Такая разница в космосе означает бездну времени. Я понимаю, что в норе не уменьшить, не увеличить скорость невозможно, но факты упрямая вещь. Серьезный вывод. Давай проверим. Она тут же связалась с Олегом и поделилась опасениями, которые ей поведала Келли. Олег запросил все данные у Келли и заложил их в Би. То через некоторое время обескураженно, как показалось Олегу, сообщил, что так и есть. Эскадра Зриан их постепенно нагоняет. К моменту выхода разрыв будет составлять 4 часа. С учетом этого нужно скорректировать всю операцию. Спасибо, Мэй. Передай благодарность Келли. Действительно нагоняют пусть внимательно следит и докладывает». Кейли все слышала, смущенно улыбнулась, похвала ей понравилась, и она углубилась в работу. Мэй решила ей не мешать и отправилась в боевой центр к Бет. Боевой центр занимал несколько отсеков. Операторы находились у своих терминалов, готовые выполнить приказ по активации того или иного оружия. Бет командовала этой мощью. Капитан отдавал приказ ей, она оператору. «Привет, Бет. Как дела? Как обстановка?» «Работаем. Готовимся к бою. Отрабатываем учебные пуски ракет и торпед. Хотя одно дело учебные, совсем другое боевые». «Это да. Но мы справимся». «Ты в курсе, что эскадра Зриан нагоняет нас?» «Да. Капитан уже ввел в курс дела. На час раньше начнем действовать. А может, и того быстрее». «Как ведут себя боевые системы?» «Работают как часы. Нам бы самим успеть за ними». Тут проблем нет. В настоящем космическом бою управление перехватит бои. У людей просто очень медленная реакция, а космический бой скоротечен. Кто быстрее, тот и выигрывает. Согласна, но без операторов тоже не обойтись. Техника, даже самая надежная, может дать сбой, или ее повредит оружие противника, и тогда вся надежда на людей. Разумно, тут ты права. Удачи в первом бою. Да, кстати, разговаривала с Андреем о вашем исчезновении – объяснила, как могла, вашу мотивацию и помощь со стороны Олега. Он понял и согласился, что был неправ. — Спасибо, Мэй. Для меня это важно. Мне все время кажется, что он смотрит на нас, как на предателей. — Нет. Но теперь все в порядке. Я думаю, он скоро вам сам об этом скажет. А ты передай, пожалуйста, Келли. — Конечно. Вот она обрадуется. Удостоверившись, что в боевом центре все нормально и Бета отлично справляется, отправилась к главному механику звездолета — Тору. Тот располагался глубоко в недрах корабля, рядом с силовой установкой и системой двигателей. Работы у него много, кроме прочего, обучал людей, назначенных к нему в штат. Одному одолевать такой объем работ трудно, но справляться и одновременно обучать людей еще труднее. Другого выхода не было, и постепенно ситуация нормализовалась. Узлы и агрегаты работали идеально, техническое обслуживание и устранение неполадок проходило быстро. Техника мезовторов вызывала уважение своей надежностью. «Как дела, Тор?» «Да какие дела? Рутина. Работаем. Пока находимся в норе, осуществляю техническую доводку маршевых двигателей и регулировку двигателей коррекции. Ну да, в норе они не работают. Через час заканчиваем и начинаем тестирование. Ты знаешь, что зря они нашли способ увеличивать скорость, или вернее нашли возможность быстрее проходить кротовые норы». «Теперь они нас догоняют, и, соответственно, операция начнется на час раньше». «На час раньше в обычном космосе?» «Да, в обычном». «Напугало. Я думал, здесь все ускорилось. Я еще не готов». «Не буду мешать. Занимайся. Времени осталось мало». Немногословный Тор просто кивнул. Мы осмотрелась. Все работали. Экипаж готовился к первому бою. К бою, который определит их будущее. Конечно, за этим боем последуют другие». Но потом, когда экипаж уже будет готов. Капитан, Тор подготовит все силовые составляющие к моменту выхода. Через час начинает тестирование маршевых двигателей и маневровых секций. Спасибо, вижу. Хорошо работает, молодец. Мэй больше не отрывала мужа. Он занимался своим делом, а она сосредоточилась на абордажной команде и десанте. Через некоторое время в рубке зазвучал механический голос Б.И. нововведение капитана. Вроде как стимулирует и придает реальность происходящим процессам. «Капитан, выход в обычное пространство через 60 минут. Начинаю обратный отчет». «Экипажу приготовиться к выходу в обычное пространство через 60 минут. Начат обратный отчет». Объявление капитана услышал весь экипаж и приготовился к выходу в обычное пространство. Как это будет происходить, они еще не знали. «Первый полет в норе. Первый выход из нее». На всякий пожарный экипаж занял места в специальных креслах и закрепился страховочными системами. Посыпались доклады о готовности к выходу. Капитан принял доклады и сам занял место в ложементе. Операторы последовали его примеру. До выхода 10 секунд, начал громкий отчет БИ. С последней секундой последовал доклад о выходе в обычное пространство. Как это выглядело со стороны, понаблюдать не удалось. Но об этом никто и не думал. Полет в норе завершился удачно, и это радовало. «Поздравляю экипаж с прибытием в систему «Звездная пыль». Приступить к боевому маневрированию. Навигатор, доложить наши координаты». Келли, не мешкая, вывела на пульт капитана координаты и карту звездной системы. «Капитан, предположительный выход первого корабля из кадры «Зриан» через три с половиной часа». «Догоняют», — думал Олег. «По большому счету, это уже не имело значения». Может, не стоит вступать в бой с крейсером «Зриан», уничтожить всех в норе и закрыть вопрос. А что дальше? Без разведывательных данных трудно противостоять «Зрианам». Нет, буду действовать по плану. Правда, есть одна неприятная мысль. А что, если с крейсера передадут информацию о бое и координатах системы «Звездная пыль»? В принципе, это даже хорошо. Флот кинется в погоню. То, чего мы и добиваемся. Келли. Более точные координаты выхода из кадра Зриан, можешь определить? Да, они стали видны совершенно четко. Вывожу на ваш терминал. Олег считал координаты. Получалось, что из кадра выйдет на расстоянии часа полета от них. Б.И. Зриане отслеживают наше передвижение и выход в обычное пространство? Да, отслеживают. Я чувствую сканирующее излучение. Хорошо. У нас есть маскирующее поле. Задействую его бы тут же исполнил приказ. Звездолет подернулся дымкой, стал терять черты и исчез не только для визуального наблюдения, но и с приборов сканирующих комплексов Зриан. Б.И. Поставить имитатор присутствия нашего корабля. Тот отстрелил имитатор, который, отлетев на некоторое расстояние, стабилизировался и через некоторое время показывал звездолет не только визуально, но и для сканирующих комплексов. Командующий Зрианской эскадры облегченно вскинул усики, списав сбой в потере сигнала на энергетическое возмущение Нары. Такое иногда случалось, и дал команду на выход в обычный космос в районе нахождения кораблями Завторов. Цель стала близка, охота подходила к концу. Командующий испытал разочарование таким предсказуемым концом, но по-другому быть просто не могло. Зриани — самая могущественная цивилизация, и ей противостоять не мог никто. Само мнение и уверенность в своих силах сыграли злую шутку с эскадрой «Зриан». «Капитан, эскадра «Зриан» заглотила наживку и следует курсам к имитатору», несколько волнительно доложила Келли. Но он и сам видел на тактическом фрейме, что зриане идут к имитатору. Особо это ничего не меняло, лишь давало некоторую фору во времени. И тут пришла в голову блестящая идея. «Бы, имитатор может двигаться?» Да, капитан. Отлично. Пусть летит к этому астероидному полю. Зря они подумают, что мы пытаемся скрыться там. Отличный ход, капитан. Такая поведенческая модель вписывается в рамки боя авторов. Будем надеяться. Навигатор. Точные координаты выхода из кадры зря из норы. Келли несколько растерялась, так как точных данных никак не могла найти. Точных данных не могу поймать, только приблизительные. Олег не стал уточнять, командовав. «Бои». Точные координаты выхода в обычное пространство из кадры. Точные данные станут известны за пять минут до выхода из кадры, как только пойдет энергетический луч, инициирующий открытие портала. У нас останется достаточно времени, чтобы выпустить первый корабль и запустить в нору торпеды. Вполне капитан, использовать местную структуру пространства в качестве маскировки мы не можем? Нет, не можем. После выхода они разберутся с имитатором и обнаружат нас. У нас фора в полторы минуты, чтобы нанести критические повреждения крейсеру. Бет. Приготовить одну торпеду с антивеществом и еще две с ядерным зарядом. Быть готовой по команде ввести данные в систему самонаведения торпеды и запустить в нору. Б. Нужно нанести удар по маршевым двигателям крейсера «Зриан» и вывести их из строя, тем самым лишив его хода. Какое оружие предложишь? Гравитационные орудия подойдут. «Отлично! Готовься к залпу!» «Андрей! Готовность номер один на бордажной команде! Десанту быть наготове!» «Бет! Активировать обычное ракетное вооружение и лазерные батареи!» «Есть активировать!» Огромный корабль готовился к первому бою. К самому главному бою, плывя в тишине звездной системы, совершенно невидимые для стороннего наблюдателя. Тишина нарушена не будет. Звук не распространяется в космосе. Но световое шоу состоится. Взрывы торпед и ракет никто не отменял. Свет в космосе распространяется беспрепятственно. Экипаж готовился к первому бою, возможно и последнему. Некоторая растерянность уступила место отделу и нервному напряжению, как всегда бывает перед боем. Б.И. Просчитай возможность нанесения упреждающего удара по выходу крейсера «Зриан» в обычное пространство с учетом подлетного времени и времени, необходимого для нанесения гравитационного удара. Через некоторое время на тактическом фрейме отразилась запрашиваемая информация.